Таким образом, нажимисто, но спокойно, закончил Протасов, широкая реорганизация всех работ, предпринятая мной за ваше, Прохор Петрович, отсутствие, оздоровила дело, и в конечном счете надо надеяться, что все предприятия, если и принесут вам сравнительно меньший доход, чем вы ожидали, зато вы вполне гарантированы теперь от повторения кровавых событий, подобных недавнему. У хозяина задергалась правое века сидеющие на висках волосы в стопорщились. В конце заседания, прощаясь, он сказал. «Всем вам, господа, большое спасибо за вашу честную работу во время моего невольного отсутствия». Драматическим тоном подчеркнул он слово «невольного» и крепко пожал всем руки. «А вам, Протасов, спасибо вдвойне. Я не знаю, как и благодарить вас за ту огромную пользу, которую вы бескорыстно принесли мне. Спасибо, спасибо, Протасов». Андрей Андреевич, болезненно чувствуя в голосе Прохора Петровича злобную иронию, смолчал, покраснел до корней волос, поклонился и вышел. Его знобило. Побаливал правый бок, где печень. Супруги остались вдвоем. «Мерзавец! Прохвост!» — хрипло на низких, придушенных нотах, бурчал Прохор, грузно шагая по таврисскому ковру. Вместо двух-трех миллионов барыса я, чего доброго, понесу миллионный убыток. Подрядные работы запущены. Железнодорожная ветка тоже черт. Прости, Прохор, но с чем же виноват Андрей Андреевич? Ведь ты же сам верил ему. Но я тогда был в полнейшей прострации, из бурей в глазах первого жену Прохор. Я с ума сходил. Тебя нет один, а тут такая кутерьма. Кругом меня были дураки про хвост, и прохвосты. Нет, я этого не прощу, Протасову. «И это твоя благодарность за непомерный труд человека, за бессонные ночи Ты погляди, какой он стал, он болен. Готовая разрыдаться, стала бегать взад-вперед Нина. Это несправедливо, это невеликодушно, это подло, наконец!» «Сводите, сводите меня с ума, вы все сговорились, и этот парчевский со своими точенными ляжками с утра до ночи убивается возле тебя, знаю, знаю, я все знаю!» смерти моей ждете, да? А вот нет, ударил он кулаком в кулак. Не умру, на зло не умру. Нина схватила накидку и вон. Ночью Прохора привезли домой пьяным. Нина решила круто изменить свою тактику. Она попыталась взять Прохора лаской. В праздник, золото-малиновым вечером, она сидела с ним в уютной беседке с видом на каменный берег угрюм реки. Волк лежал у их ног, прислушивался к разговору, думал о том, что дадут ему дома жрать. Верочка с нянькой бегали по дорожкам, ловили мотыльков. Гувернантка, немка Матильда Ивановна, стоя на берегу, любовалась теплыми тонами заката. Прохор Петрович не доверял Нине, он злился на нее. До сих пор ни словом еще не обмолвился он о причине своего бегства в тайгу, о своих мучительных переживаниях. А то и так хотелось знать всю правду об этом. Милый Прохор, и Нина нежно обхватила мужа за крепкую, искусанную комарами шею. «Расскажи, что ты делал у старцев-пустынников?» «Ах, как я завидую тебе!» «Чего ж завидовать? Старцы как старцы, оба вонючие грязные. Один был раньше живорезом, а другой с большой волей и не совсем дурак. Тоже, наверное, кому-нибудь брюхов спорол. Или в карты проиграл казенные деньги, да сбежал в тайгу. Ты вечно умоляешь достоинство других людей. Она хотела сказать о себя возвеличиваешь, но сдержалась, только добавила. Это нехорошо, прохор. Я привык уважать людей дело, созидателей ценностей, то есть себя. И Нина с мягкой улыбкой прижала свой красивый чистый лоб к виску Прохора. То есть ты уважаешь только себя? повторила Нина. Себя в первую голову, конечно. А на людишек смотрю как на навоз, как на грубую рабочую силу, необходимую для устроения земли, под нашим руководством, конечно. Отними у народной массы ее просвещенных руководителей, и твой народ богоносец сопьется, обовшивеет, перережет друг друга. Нет, я ненавижу людишек. Какой ты жестокий, Прохор. И обнимавшая мужа руканины опустилась. Только ты не сердись. Мне больно видеть в тебе эгоиста, презирающего народ и целью своей жизни поставившего наживу во что бы то ни стало, ведь ты муж мой. Ну что ж, Прохор перегнулся вдвое, обхватил руками колени и глядел в пол. Давным-давно какой-то мудрец обмолвился, цель оправдывает средства, Ну вот таков и я. Эту истину изрек некий мудрец Лайола.